Глава 3. Юка «Какая ты умница, Юка!» – похвалил братик. Быстро успокоилась. «Братик добрый, на самом деле Юке страшно-престрашно, а слезы так и льются. Страшно, потому что нагрянуло большое землетрясение, и после него нас поглотила черная-причерная тьма. Такого Юка еще не испытывала. очнулись мы в загадочном месте, похожем на класс начальной школы. Ни знакомый, ни капельки класс. Братик уже какое-то время светил по комнате мобильным телефоном, чтобы осмотреться. Сигнал не ловился, и братик не мог звонить. А? тихо удивился братик, подойдя к учительскому столу. Что там? Записка от Кишинома. На столе лежал обрывочек бумаги. А на пыльной столешнице что-то написали пальцем. Мы с Юэй ушли на осмотр школы. Прочитал записку «Жди здесь, Кишинума». Ой, как просто написано. Юки было страшно, но текст я чуть-чуть повеселил. Это в его стиле. Так значит, Кишинума, Шинозаки и сейчас вместе? Немножко успокоился братик. И еще одно послание. С клочка бумаги? Было очень разборчиво. Не оставайся один. А это кто написал? Вообще без понятия. Может с Кишиномой был кто-то еще? А кто? Перед землетрясением в классе оставались только друзья братика, учитель и Юка. И почему здесь был незнакомый человек? Загадка. По спине пробежал холодок, и Юка невольно уцепилась за братика. Тот заботливо похлопал Юку по голове. Все в порядке, я буду тебя защищать. Где мы, кстати? Я бы не сказал, что это место похоже на академики Сараги. Какой раз уже по счету братик так бормотал с минуты, как мы сюда попали. Кишинума оставил записку, конечно. Но я все равно волнуюсь за Наоми и других ребят. Тоже схожу их пущу. То что будешь делать, Юка? Здесь подождешь? Нет, нет и нет. Юка помотала головой. Понятно, все с тобой. Тогда ж не отставать. Теперь Юка кивнула: Братик останется один, если Юка отстанет. Кто-то написал предупреждение, Юка не понимала. Но совет на бумажке казался очень, очень важным. Заботливый ты, Юка. Кто тут заботливый, так это братик, хотела сказать Юка. Она уже открыла рот, как в классе включился свет. Даже с ним, все как в потемках. Не разбито осталось лишь половина люминесцентных ламп. Надо же, как замечательно. Ну что, Юка, идем? Только чур не отставай. Хорошо. Жутковато. Но рядом с братиком Юка могла выдержать. Юки было... нормально. За ручку с братиком Юка вышла из класса. Коридор гораздо сильнее, чем класс, походил на заброшенный. В полу дыра. Деревянные дощечки, которые когда-то на него наклеили, поломались то в одном месте, то в другом. Пахло очень плохо. Еще и какие-то страшные пятна чернели на стенах. Свет горел, но в коридоре было гораздо темнее, чем в классе. Мы шли вперед, как в густом тумане, и ничего не видели вдалеке. Братик шагал, высвечиваясь на те путь. Юга крепко держалась за его руку. И старалась не смотреть на что-то отвратительное под нашими ногами. Поначалу братика Юка ни о чем не подозревали и пошли посмотреть на что-то в углу. Там нашлась большая гора плоти, и она кишала личинками. Юка вскрикнула от страха, а братик ее обнял, поэтому теперь Юка старалась не смотреть на пол. Братик тоже пытался не светить на такое, вот только то самое мы не распознали, пока туда не упал свет. Сначала Юка подумала, что на полу кто-то лежит. Братику, наверное, показалось то же самое. Мы решили, что впереди человек в темной одежде. Лет на вид ему примерно столько же, как братику. Вы в порядке? Громко закричал Братик и побежал к человеку. А когда подбежал, остановился. Жесть! Юка, отвернись! А! Братик быстро предупредил Юку. Но она бежала вслед след и была уже тут как тут. Братик светил телефоном на пол, и там Юка увидела волей-неволей. <мес> Это у Юки вырвалось, не у человека. Человек мертвый. Мертвец. Он лежал ничком с вывернутой на бок головой. Под ней большущее пятно, кажется засохшей крови. Одежда у мертвого мальчика похожа на форму какой-то старшей школы. Но такое братик в академии Сараки не носил. Раз так, мертвец не его друг. Братик бочком-бочком подошел к телу и смотрелся в его лицо. «Братик, он же не настоящий. Это же не на самом деле человек мертвый. Юки хотелось быть правой, но братик с горечью помотал головой. Нет, жаль, но он настоящий. Кажется, учился в старших классах. Юка, не видишь? Юка вдруг заметила на полу перед правой рукой мертвеца темно-красные буквы. Кажется, мальчик обмакнул кончики пальцев в кровь и оставил перед смертью послание. Пожалуйста, убейте меня, пожалуйста, убейте меня, пожалуйста. Убейте меня, пожалуйста, убейте меня! Убейте! Это школа меня до канала! Это школа меня до канала! Это школа меня до канала! Это школа меня до канала! Юка так перепугалась, что ей захотелось заплакать. Она посмотрела на братика и перевела взгляд. У мертвеца под ногами затесалось что-то белое — бумажка. Бумажка выглядела как вырезка из газеты. В заголовке стояло «Арест преподавателя. Подозрение в серийном похищении и убийстве четырех детей». середину заметки чем-то пропиталась, высохла и стало угольно-черной. Там ничего не разобрать. Неужели это... кровь? Расследование, проведенное соответствующими инстанциями касательно последовательного исчезновения в течение месяца четырех детей в частной начальной школе города Тензин, совершил резкий разворот к худшему из возможных финалов. Сообщается, что 8 сентября 48 года эпохи Сева, в 7 часов вечера в музыкальном кабинете того же учебного заведения, были обнаружены останки пропавших детей, и учитель в состоянии шока с окровавленными ножницами в руках. Языки всех жертв? «Ужасный случай», — пробормотал братик. «Но вообще, как это связано с начальной Тензин?» а? «Братик, ты знаешь что-нибудь про неё?» «Да, задолго до строительства нашей академики Сараги, на том же месте стояла другая школа. Начальная Тензин. Однако теперь от неё осталась только деревянная постройка на территории академии. И ходить туда запрещено. Там не должно быть так ужасно, как здесь». «Тогда где мы?» Братик замолчал. Вдруг всё тело Юки мелко задрожало. Юки стало холодно или страшно?» «Братик, а мы сможем вернуться домой?» Вопрос из головы сам по себе сорвался с языка. Братик не ответил и на это. «Не сможем, умрем. Ответь, это же неправда, братик. Эй, братик!» Братик немного подумал и ответил, поглаживая Юку по голове. «Все хорошо, все в порядке, Юка». Мы обязательно вернемся. Не переживай. Я же с тобой. Эти слова Юку чуть-чуть успокоили. Но из глаз почему-то полились слезы. Да. А вот и умница. Братик. У захныкавшей Юки захлюпал нос. Ну, пошли. Быстрее найдем остальных и домой. Да. Братик снова увел Юку за собой. И мы пошли. Юка больше не может. Куда в этой школе не пойдешь, везде будут или мертвецы, или страшные плакаты на стенах, или гадкие вонючие штуки. Еще недавно случилось нечто нехорошее. Братик сказал, этот листок выглядит так, словно его только что бросили. Потом поднял скомканную на бумажку, расправил ее и прочитал. А там... Признайтесь, вы друг друга ненавидите. Рано или поздно перегрызете друг другу глотки. Но братика Юка не убьют друг друга. Ни за что. А еще раньше было письмо рядом с телом незнакомой девочки-матроски. Братику. Жалко, что Хир умрет, не дождавшись встречи. У Хира горло пересохло от жажды. И тело совсем не шевелится. Надо же. И язык стал как губка. Разбух. И мешает дышать. Сейчас бы что угодно выпила. Тот апельсиновый сок из холодильника. «Его хочу. С недавнего времени тошнит постоянно, но ничего не выходит. Странно как-то. Останься в живых, братик. Старшая муниципальная западная школа Амазаки. Класс 2-4, Матамура Хирока. Вот так. У нее тоже был братик. И они вместе попали сюда. Наверное, ей было страшно оставаться без братика, не пойми где». И умирать. И тоскливо. Юка представила все это и заплакала. Поэтому братик ее немного поругал. Но Юка все равно не переставала плакать. И тогда он извинился. Прости, Юка. Как вернемся, куплю тебе компейта. Так что крепись давай. Примечания переводчика. И японские леденцы, которые изготавливают вручную, в свое время были завезены в страну торговцами и получили название от португальского конфейта. Братик знал, Юка любит конфейта из кондитерской рюки Потом мы опять походили и нашли туалет. Как раз вовремя, Юка уже давно хотела туда, но стыдилась сказать братику. Юка остановилась у туалета и протянула братику за руку. «Не говоришь же такой слух». Братик догадался. Но, кажется, он не горел желанием заходить в туалет для девочек. «Ну, постой перед кабинкой, Юке страшно!» «Легко тебе говорить, Юка. Мне в женском туалете, как бы тебе объяснить?» «Ну и не ходи. Если внутри на Юку нападут привидениями, она не позовет братика». «Полно тебе, Юка. Ты так не сможешь». Братик раскусил Юку, но потом вроде бы сдался и добавил. «Ладно. Я пойду с тобой и подожду внутри, но ты сама зайдешь в кабинку и сделаешь там свои дела. Хорошо. И мы зашли в туалет, но внутри… что за ерунда? Пробормотал братик и стал как вкопанный. Юка тоже не знала, что и делать, могла только вцепиться братику в руку и дрожать. Кабинок в туалете совсем-совсем не осталось, все были снесены, повсюду щепки разбросаны. Одни унитазы редком стояли. Вокруг них было полным-полно нечастот, и пахли они очень-очень плохо. В такой туалет никак не сходить. Ну что поделаешь, Юка, давай я выйду, а ты где-нибудь пристроишься. Здесь же никого больше нет. Юка могла только помотать головой в ответ. Ладно, в мужском-то туалете в кабинку сходишь? На этот раз кивнула. Но и то ли для мальчиков не был похож на место, где справляют нужду. Полы стены чисто из бетона. На полу еще валялось сколько-то досок, но на стенах ничего деревянного. Везде, словно разбрызгавшись по стенам и потолку засохшей кровью, остались черные и коричневые пятна. Пахло плохо, страшно было. Что за чертовщина? Братик прав, и здесь нельзя пописать. «Ты как, держишься? Можешь потерпеть, пока не найдем другой туалет?» «Тяжело, стыдно, но здесь никак...» «Угу!» У Юки не нашлось иного ответа. Желание сходить в туалет захлестнуло мысли волной боли. Затем Юки сильно полегчало. Она подумала, что другое место туалета находилось же совсем рядом. Спустишься по лестнице... Пройдешь немного, и все. Вот как, славно, ответил братик, когда услышал объяснение. Нам нужно найти туалет побыстрее. Вдруг тебе опять станет не втерпешь. И тогда, вдалеке, прямо по коридору, тьму нами белоснежная вспышка. Что это? Юка испугалась и прижалась к братику. Но, кажется, в этом не было нужды. Спышка фотоаппарата?» «Если это вспышка, там живой человек, но привидений мертвых не фотографируют». Вслед за братиком Юка быстро засеменила по коридору на вспышку. «Ой, вот опять блеснуло!» Свет искрил на углу. Мы подошли к тому месту поближе, и Юка услышала какое-то тихое бормотание. «Вот это да, вот что бывает, если размазать человека!» Опять вспышка. На этот раз до нас донесся щелчок, с которым фотографируют на мобильный телефон. Ого, она была девушкой. Опять щелчок. Постойка здесь, Юка. Прошептал братик. Юка, испугавшись бормотания, кивнула и отступила на шаг. Братик дошел до угла в коридоре на повороте. Посмотрел вперед и сразу чему-то удивился. Маришиге, так ты цел. Радостно воскликнул он. «Маришиги? Это тот красивый, но неразговорчивый мальчик из класса?» Услышав братика, Юка побежала к нему галопом. Он же встретил знакомого, а знакомые не кусаются. Сам братик продолжал разговаривать с Маришиги-саном. «Мачида, ты тоже здоров, значит? Одноклассник попался. Аж от души отлегла». «Да, рад тебя встретить. Ты здесь один?» М? На глаза братику попалось что-то еще, подальше от Мариши Гесана. Что-то у стены. Мариши Гесан стоял к этому лицом. о а -а -а Разглядев нечто, братик завопил, и Юка испугалась, и запищала с ним хором. Мы закричали из-за комка плоти. Он был весь кровавым, фу! Совсем не как из мясника. Жутко страшный, гадкий, неприятный комок. Бяка. Блин, что за, что это еще за? Погоди, неужели это человека так? Да, неприятное зрелище. Полагаю, мы видим размазжённый человеческий труп. Заметна остатки груди, так что пол, вероятно, женский. Выглядит отвратительно. Я бы сказал, тошнотворно. Ох! Юка невольно зажала нос от слов Мариши Шеггисана. Из живота поднялась горечь, затошнила. Очень сильно пахло кровью. Вокруг жужжанием сновали мухи. И от этого всего Юки стало гадко. Нормально все, Юка. Давай ты не будешь на это смотреть. Отойдешь чуток. Юка помотал головой. В таком плохом месте не хотелось покидать братика. Вот как. Но не переусердствуй. Сказал братик и повернулся к Мариши Гесану. Тот заговорил первым. Как бы там ни было, я рад найти тебя невредимым. Кстати, а не знаешь, где мы? Не. На объявлении по пути сюда я видел название Начальной школы Тензин. Но не можешь быть. Да, та же история. Повсюду мертвые тела и никакой ясности. Согласен. Встречал кого-нибудь еще? А нет. Я был без сознания и недавно только пришел себе. Так что никого. Понятно. Тоже не видел никого, кроме сестренки, Юки. Но мы нашли записку от Кишинома. Он Шиназаки и Юи Сенсей. Кишинома, говоришь, со старостой учителем? А что насчет Майо? Про Сузумото вообще не в курсе. А ведь она непременно где-то дрожит от страха и плачет. Я должен найти ее. Точно. Сузумото стопудово хотела бы встретиться с тобой. Как поступим? Поищем ее вместе? Э, нет, я еще немного похожу один. Раздельные поиски увеличат шансы найти одноклассников. Понятно. Тогда давай потом встретимся в классе этажом выше. Он помечен как 2-1. На учительском нем есть записка от Кишинума. Остальным, кого встретишь, передай собраться там. Мы с Юкой тоже пойдем. Давай, береги себя. Ладно. Братика и шиги -сан бегло обговаривали все друг с другом. Перед нами был человеческий труп, размазанный в лепешку. Как же Юке не хотелось на него смотреть. А еще, когда Юка спряталась за спину братика, Маришигессан куда-то пошел. Он тоже казался странным. Почему-то в этом мальчике Юка видела что-то неприятное. Тогда же он. Братик, плохо. Только и смогла выдавить Юка, дергая братика за одежду. Губы отказывались размыкаться. А, прости, не смотри. Пойдем лучше отсюда. Ого! Но знаешь, этот мальчик, мы решети сон, да? Он фотографировал. Не, тебе показалось. Живее идем. Братик оберегал Юку чтобы та не смотрела на мертвого человека. Но кусочки тела валялись по всему коридору. Даже избегать их было трудно. Ох… Юка, ты это видишь? Братик указал на что-то впереди, когда мы медленно, правда медленно, миновали размазанного мертвеца. И его голос звучал немного радостно. Впереди была комната с табличкой «Медпункт». В медпункте есть койки. Мы сможем хотя бы немного отдохнуть. Правда? Да, уверен, они будут грязными. Но мы это переживем. Хорошо, но... Если честно, лучше бы там вместо коек был туалет, подумала Юка. Но братик так радовался, что говорить это просто стыдно. Ох. Братик уже дошел до двери медпункта и заглянул внутрь. Убедился на всякий случай, что там не пряталось что-то опасное. Такой не раз случалось, пока мы шли сюда. Братик смотрел в класс и говорил, что туда лучше не соваться. Теперь он сразу легко кивнул и радостно повернулся к Юке. «Все хорошо. Самая сносная комната, что мы здесь видели. Заходим, Юка». Братик был прав. Эта комната казалась самой будничной. Здесь только пол пылился, и ширма между смотровой и кроватями разодрана. Внутри валялась керосиновая печка. А на письменном столе лежала какая-то непонятная тетрадка. О, койки прямо на удивление чистые. Значит, мы можем и отдохнуть. Уку. Братик посмотрел на Юку с подозрением. Неужели он заметил, что она не очень радовалась? Юке нужно сказать, сказать кое-что другое. И тут за окном, О, братика за спиной, Юке что-то привиделось. А! Что такое, Юка? В других классах за окнами во тьме стоял густой лес. За черной-черной дымкой его полоскал дождь. Лес примыкал прямо к школе, и больше ничего не увидишь. Но здесь все было иначе. Юка видела что-то, что-то смутно знакомое. Братик тоже заинтересованно посмотрел в окно. «Это же она!» Кажется, он тоже понял. За окном мы увидели деревянную школу, куда нельзя ходить. Ту самую с территории Академики Сарайки. Понятно. Раз мы младший Тензин, то и это здание на месте. Оно было частью школы с самого начала. Чего же мы это раньше не заметили? А Юка поняла и кое что еще. Раз есть школа, то есть и туалета. Послушай, братик, а давай сходим посмотреть ту школу? Э -э а, да, конечно. Но, Юка, ты не устала? Может, отдохнем сначала? Не, Юка хочет пойти сейчас. Братик испугался немного. Конечно, испугался. Братик же все время нервничал с минуты, как мы здесь с ним оказались. Но Юка хотела попасть в туалет как можно быстрее. Вот как значит: Ну, пошли посмотрим. Потом вернемся сюда и отдохнем. Юка вышла из медпункта, все еще с недовольным братиком. «Что-то не так. Здесь должен быть какой-то переход», сказал братик, когда мы прошагали пять минут. Мы тыкали обстукивали стену со стороны окна медпункта, но не нашли особо подозрительных мест. «Может, из холла на улицу и выйти? И уже туда?» Братик опустил голову и решил пойти дальше по коридору. «Если в этом здании был холл, то наверняка где-то дальше». Своими глазами мы ничего еще не видели. Конечно, Юка увязалась за братиком. Кстати, Юка. Братик оглянулся, но его лицо вдруг так окаменело. Взгляд обратился куда-то назад, за плечо Юки. Что случилось? И Юка посмотрела назад и увидела что-то невообразимое. Стена, которую вот только что осматривал братик, сдвигалась. А за ней появился коридор в другую школу как рельсы возникают позади отъезжающего поезда. Разве стены двигаются бесшумно? А тут еще и коридор сам по себе строился. Совсем сказка. Наконец, стена пропала за черной дымкой, и на ее месте остался крытый переход прямиком во вторую школу. «Что... что случилось?» пробормотал ошеломленный братик. Ничего не понимала и я. Но зато теперь мы могли пройти в школу которую видели из медпункта братик разве это не тот самый переход а, да но конечно братик сомневался коридор же взял и сам распростешься перед нами только юки это было неважно все мысли занимал туалет пошли там может быть кто-нибудь еще вот же да идем юка потянула за руку все еще нерешительного братика и повела его по коридору переходу. «Ох, холодно, блин. Теперь можно вообще не сомневаться, эта пристройка — запретная школа». Братик прав, фасад деревянной постройки оказался знакомым. Это была старая и неработающая школа с самого сердца территории Кисараки, о которой ходило много слухов. К ней никто толком не приближался, ходили лишь по любопытству или чтобы испытать храбрость. Но теперь во тьме. За плотной стеной ливня и в отблесках молний школа казалась больше и страшнее прежнего. Переходный коридор был дождят но доски эти прогнили гораздо сильнее. Наверное, постарались дождь и ветер. Все совсем обветшало. Коридор очерчивали такие же верхи перила. За ними виднела земля. Там повсюду грязно. Ни травинки, только черные пятна и мутные лужи. А еще дальше стеной стоял мрачный примрачный лес, который окружал обе школы. Мы не видели ни других домов, ни освещений улиц. Рядом с Академием Кисараги хоть какие-то огни, но разглядели бы. Юка, тебе нормально? В ответ на добрый голос братика Юка едва кивнула: Уку, нормально! На самом деле все не так. Животик болел. Писать хотелось уже нестерпимо. Но стыд не давал Юке рассказать братику о своих бедах. «Тогда вперед. В той школе наверняка есть нормальный туалет». Уку! Братик оттолкнул раздвижную дверь пристройки, заглянул внутрь и пропустил Юку вперед. Проход лежал среди множества шкафчиков для обуви. Совсем темно не было. Местами на потолке горели лампы. Только вот беспорядочно разбросанные перевернутые шкафчики отбрасывали жуткие тени, И некоторые из них больше человека. Да что творится с этой школой? Не от каждого ужастика так дыхание перехватывает. Братик прав. Только мы переступили порог, а у Юки заболела голова и потяжелело тело. Это место плохое. Очень плохое. Странно. У меня заболела голова и в ушах звенит. Здесь нельзя задерживаться. «Юка, ты не подождёшь снаружи?» В той школе было спокойнее. Юка помотала головой. Если братик хотел искать друзей здесь, она обязана оставаться рядом. Сердечко трепетало от заметки из класса. Про «Не оставайся один». Плюс одной страшно. А в той школе мы не нашли туалет. Юка хотела поискать его здесь. «Нет, Юка пойдет с тобой. Не бросай Юку». «Понятно». «Ну ладно, идем вместе». «Угу». Когда мы обошли поваленные шкафчики и уже почти ступили на дощитый пол коридора, Юка заметила щит с объявлением. Тот тоже лежал на полу и не попался нам на глаза сразу, но раньше стоял посредине прохода. Все видели его, как только заходили в школу. «Да ладно», – удивился братик, когда его взгляд остановился на приклеенной к щиту бумаге. Это точно та самая ныне закрытая школа тензин. Разве что внутри запретной школы обстановка должна быть получше. Текст на бумаге был сложным, но юка как-то разобрала смысл. Уважаемые попечители и преподавательский состав, начальная школа Тензин объявляется закрытой. За недавним горестным событием в школе последовали ужасные инциденты. Число детей по этой причине резко сократилось. Исходя из положения дел, мы с тяжелым сердцем приняли решение закрыть школу 18 ноября. И я глубоко извиняюсь за свой недостойный и малодушный выбор. 20 ноября 50 -го года Эпохи Сёва. Директор начальной школы Тензин Янагихори Такамина. Примечание переводчика. 20 ноября 1975 года. Короче говоря, младший тензин закрыли из-за случая, о котором написали в газете. Снова заговорил братик. Запретная школа – это правда часть младшей тензин, а слова братика подтверждало это объявление. Дети стали бояться ходить в школу, когда учитель убил их друзей. Директор Юки очень жалко, но тут ничего не поделаешь. И вообще, убитых детей куда жальче». «Как поступим, Юка?» С беспокойством спросил братик. Кажется, народ дальше порога не заходил. Будем смотреть, что внутри. По дождьму коридору можно было пойти в обе стороны, и в любом случае нас ждала закрытая дверь. На полу лежала пыль без отпечатков следов. В последнее время здесь никто не ходил. Как же туалет? Прошептала ее, комотая головой. Стыдно, но иначе никак. «А, да, мы уже знаем, что ты в той школе нет рабочих туалетов. Я тебя понял. Давай найдем его по-быстрому». Чем теплее разговаривал с Юкой братик, тем стыднее ей становилось. Заглянем сюда. Братик зачем-то выбрал дверь по правую руку. «Знаешь», — продолжил он, пока с трудом отодвигал грохочущую дверь, «я несколько раз бывал в обычной запретной школе, вместе с любителями испытать храбрость и теперь вспомнил, что за той дверью находился туалет. Туалет? Ага, подожди немного. Неудивительно, что братика засылали на испытание храбрости. Он же боится страшилок. Но здесь, в таком жутком месте, пугливый братик изо всех сил старался открыть ради Юки застрявшую дверь. Как же Юка его любит. Наконец у братика получилось, и мы увидели тёмную притемную комнатку. Так и есть, вот он. Братик светил телефоном на еще одну дверь внутри комнатки, сразу по правую сторону. На двери мы увидели символ женского туалета. Ура! Юркнув в комнатку, Юка схватилась за ручку, но дверь со стеной обклеила какая-то исписанная бумага. Что это? Заточение духа, печать Будды, исцеление ненависти, заклинание спокойствия. ЗАПРЕТ НАРУШЕНИЯ БАРЬЕРА ЧЕГО? БАРЬЕР? РИТУАЛЬЩИНА КАКАЯ-ТО БОРКНУЛ БРАТИК Погоди, Юка, давай-ка сначала братик убедиться, что там нет ничего опасного Братик обогнал Юку и попытался открыть дверь НЕТ А? ПОДОЖДИ ЗДЕСЬ, БРАТИК, Юка и так сходит Сил терпеть не хватало, поэтому Юка сходила бы и без кабинок А вот показывать братику туалет за дверью не хотелось. Юка боялась прослыть девочкой, написавшей на пол. Поэтому Юка обеими руками и со всем усилием оттеснила братика в сторону. «Да хорошо, хорошо, иди. Но если что-то случится, кричи громче. Братик будет тут». Уку! Юка решительно кивнула и открыла дверь. Талисманы тихо хрустнули, разорвались и, кружась в воздухе, посыпались на пол. «Ох». А обстановка внутри этого туалета была почти как в других. Как Юка и думала, ничего похожего на кабинки. Только три унитаза в японском стиле. И все в щепках. Пахло ужасно. И полы стены в грязных пятнах валялись кучки непонятной каки. Кажется, в этих унитазах нельзя было смыть. А под ними зияли большущие дыры. Из них пахло особенно плохо. Но гадости Юка не видела. Так что еще терпимо. Юка была рада, что не встретила здесь ни мертвецов, ни скелетов. С этим можно жить. Несмотря на запах, Юка уже собиралась наконец воспользоваться туалетом. Как? Подумала, что будет нехорошо увидеть здесь братика в самый неподходящий момент. Юка решила еще раз его позвать. «Ты здесь, братик?» Чуть повысила голос Юка, подойдя к двери. «Здесь, конечно». Сразу раздался ответ. «Все хорошо?» «Хорошо». Но это значит, что братик не должен заходить сюда. Ни в коем случае. Юка обязана была подчеркнуть это, но спугнула братика своим тоном. По… Понял, э, я понял. Но братик здесь, поэтому кричи чуть что. Оку, так и сделаю. От души отлегло. Юка уже собиралась вернуться к унитазам, как вдруг ее ударило головокружение. И дождь этой стены и пол поплыли перед глазами. Юка не могла удержаться на ногах. «Ой, нет, это не голова кружится, это… это землетрясение?» Стоило Юке об этом подумать, как полу стены затрещали. Упавшие деревянные щепки плясали по полу. Ведро с помойками опрокинулось. По полу разлилась грязная жидкость. Как страшно. Нас, друзьями, братика, застало тоже. В классе, прямо перед тем, как мы здесь оказались. В тот раз, когда землетрясение началось, в полу появился пролом. Юка свалилась туда, а братик протянул к ней руку, и… В памяти воскресли плохие воспоминания, и Юка упала на попу. Присаживаться на пыльный пол со странными пятнами было гадко, но стоять уже никак. Юка так боялась, что не могла закричать. Неужели снова обрушится пол? Юка, кажется, не пойми где. Когда Юка так подумала… Под ее попой чуть потеплело, а вдруг закончилась. Слава богу, кажется на этот раз пол не обвалился. Кстати, а с братиком что? Братик при таком землетрясении тут же бы ворвался сюда без спросу и крикнул Юки. Но сейчас ничего не случилось. Братик! Братик! И Юка забеспокоилась и громко позвала. Братик не отозвался. Братик! Совсем не отозвался, как же быть, может с братиком что-то сделалось из землетрясения, и он потерял сознание? Наверное. Юка в торопях поднялась и подбежала к двери, а когда уже схватилась за ручку и собиралась открыть, поняла, что на этот раз чувствует потеплевшей было попой прохладу. Белье очень мокрое, Ой! Трепеща от испуга, Юка потрогала попу под юбочкой, Под рукой чуть тепло и сыро. Ой! Юка, Юка, Юка описалась. Как же жалко, так стыдно, да слез обидно. Нельзя показываться такой братику. Моляю, чтобы братик не прибежал, Юка сняла трусики. Этот поступок был постыдным, но в мокром белье ходить было неприятно. Да и юбочку она быстро бы испачкала. Г -г Готово. Если носить юбочку как следует, даже незаметно. Сзади юбочка тоже прилично промокла, но снять ее юка не могла ни за что на свете. Трусики никак не постирать без воды, а хотелось. Если положить их в карман, то моча бы впиталась в юбочку. Оставалось только выбросить. Наверное. Оставив трусики в неприметном закутке, юка поправила юбочку и снова обернулась к двери. «Братик, ты здесь?» Молчание. Не вредничай, братик. Юка открыла дверь. Ответа нет. Юка вышла из туалета и посмотрела по сторонам, но не нашла братика. Нет, он же обещал ждать здесь. Где ты прячешься, братик? Юка повысила голос, но никто так и не отозвался. У -у -у -у -у -у. Юка испугалась и шлепнулась на попу. Ей было не до еще мокрой и некомфортной юбочки. Без братика Юка осталась одна одиношенька в этой школе. Братик! Юка не думала, что быть одной так страшно. Что с тобой теперь будет, Юка? Юка думала о своей печальной участи и не могла перестать плакать. О, братик! Затихла. Расплывчатый свет виднелся ей сквозь слезы. Кажется, он лился через щели в двери, закрывавшей проход в школу. «Братик?» Если «братик», то он нарушил обещание и за время землетрясения убежал к выходу. Но почему? Юка поднялась и прикоснулась к двери. Свечение трепетало. Братик тоже приближался. «Что?» Юка уже собралась открывать, как вдруг забеспокоилась. «Что случится, если за дверью не «братик»?» И вообще, братик бы кликнул Юку. Дверь тихо скрипнула. Кто-то прикоснулся к ней с другой стороны. Теперь Юка уже наоборот, держала дверь обеими руками, чтобы ту нельзя было открыть. Если там не братик, то кто вообще? Хм, не открывается. Тихо заговорил за дверью какой-то мальчик. Он точно не братик. Сдайся и уходи куда-нибудь, пожалуйста, возмолилась Юка. Но дверь резко открылась под неукротимым напором. Нет. Юка развернулась и побежала к лестнице, которую видела напротив туалета. И если подняться по ней, то... Но мальчик освещал себе путь телефоном и сразу заметил Юку, когда на нее упал свет. Бежать. Что? Воскликнул мальчик за спиной. Ты? В голосе не было угрозы нападения, но... «Ты не сестра, Мочида, случайно?» «А? Он знал братика?» Юка остановилась оглянулась, чтобы посмотреть. и за темноты лица мальчика не было видно. <гум> Мальчик подходил ближе, но Юка пятилась ровно с такой же скоростью. Это не было нарочно. Просто... страшно было. «Ах, прости, испугалась, да? Это же я. Мы виделись недавно, помнишь?» Мальчик посветил телефоном себе на лицо. Юка узнала друга братика, который стоял у размазанного тела. И правда, его звали мрешиги Ох, он какой-то страшный. И угородило же Юки принять его за братика. Из-за этой ошибки Юка почти успокоилась. Из-за нее же она и не убежала. А Мариши продолжал говорить. «Подумать только, какое-то безумство творится, да? «Ужасные мертвые тела на каждом шагу». «Вы...» Собрав волю в кулачок, заговорила Юка. Этот человек мог что-то видеть. «Вы не знаете, куда пошел братик?» «Что?» На лице Мари Шагисана мелькнуло удивление. Не знал, кажется. «Разве вы не вместе, Юка? Ты потерялась?» «Братик пропал!» Стоило словам сорваться с языка юки, как она с новыми силами захныкала. Видняшка, пойдем мы вместе поищем твоего брата. Шиги-сан бросился к Юке и погладил ее по голове, но та не успокоилась. Этот человек предлагал помощь и казался добрым. Юка даже успела принять его за братика. Но в то же время Юка была уверена, что Шиги-сан фотографировал то ужасно мертвое тело. Непонятно, зачем ему могло понадобиться. Юка опять испугалась и отступила. Нет, знаете, все в порядке. Юка одна справится. Мы шиги снова шагнул к Юке. Почему ты убегаешь? Не надо помогать. Юка пошла. Юка уже не могла стоять на месте. Нужно скорее подняться по лестнице. Когда Юка помчалась на утек... Мариша Гесан опять заговорил ей след. Тиан, твоя юбочка что, мокрая? Почему? Только не это. Неужели он заметил, что Юка обмочилась? Юку проглотил страх и стыд. Ускорившись, она наконец добежала до лестницы и бросилась на второй этаж. Тиан, что же ты творишь, глупенькая! Голос Мариши Гесана постепенно затухал. Если он хотел всерьез догнать Юку, то с физическими способностями старшеклассника мигом преуспел бы. Но, похоже, маришуги не бежал в полную силу. А потом она и заговорил очень плохо. «Играешь в догонялки? ха ха ха хорошо, глупышка, я поймаю тебя. Только ловить сразу неинтересно. Я дам тебе фору в 20 секунд. Прячься же, быстрее!» Этот мальчик был другом братика, но... Он стал каким-то странным. Разве в такой ситуации играют в прятки? Он точно фотографировал то тело. Вот точно приточно. Юка мчалась вверх по лестнице, пугаясь все сильнее и сильнее. Бег прервался на четвертом этаже. Там не было коридора, а уперлась Юка в одну единственную дверь из благородного дерева. Быть того не могло. Сколько бы Юка ни бежала по лестнице, вплоть до третьего этажа ей встречались коридоры. На двери была надпись «Кабинет директора». А еще Юка увидела большой откидной замок. Юка попробовала пошевелить его, но тот очень громко загремел, а дверь не открылась. «Ой, а если Мари Шигесан услышат Юка перевесилась через перила и осторожно посмотрела вниз. Там как раз зеркнула вспышка камеры. Этот мальчик опять делал снимки. На втором этаже, кажется. маришеги вовсе не гнался за Юкой. Только вот... Если он поднимется до четвертого этажа, Юка обязательно попадется. Бежать некуда. Прятаться тоже. Остается только одно. Пока он не пришел, нужно спутиться на третий этаж и убежать. Было страшно, но Юке стоило поторапливаться. Держась за перила, Юка стала бегом спускаться по той же лестнице. Огонек от мобильного телефона медленно поднимался навстречу Догоняет. Ай-яй-яй-яй, ты спускаешься ко мне? Заговорил мариши Гиссан с лестницы. Он точно сошел с ума. Чего-то испугалась наверху. Разом спрыгнув с последней пары ступенек, Юка также резво бросилась по коридору. Еле успела. Ха-ха-ха! Догоню. ой, догоню! Давай уже вместе искать твоего брата! Мариши Гиссан был за спиной. Если Юка так и продолжит нестись прямо по коридору он живо ее настигнет. Мне нужно спрятаться, где-нибудь спрятаться. И в коридоре и в классах местами горели лампы на потолке совсем как на лестнице. Свет был тусклым, но позволял бежать. В то же время он лишал надежды скрыться. Вот попался бы класс с отодвинутой настежь дверью, да еще и темный. Нашла. Отыскав класс как по заказу, Юка заглянула в дверь. Просто на всякий случай. Как бы не хотела Юка сбежать от мариши Гесана, было очень-очень плохо влететь в темную комнату и нарваться на призрака еще страшнее. Внутри стояла девочка. Девочка гораздо младше Юки, из начальных классов. У нее были длинные волосы а еще очень красное платьишко. Только вот загадка. В темном-темном классе Юка отчетливо различала девочку. Она одна выделялась из тьмы. Неужели она призрак, Сан? Юка же видела слабый свет от самого тела малышки. Только вот страха у Юки не возникло. Скорее девочка казалась ей тоскующей. «Моя мамочка...» Юка видела, как девочка расплакалась. И, не раздумывая вошла в класс. Ничего, ничего страшного. А если заодно и закрыть дверь, то можно спрятаться от Мариши Гесана. «Мамочки, больше нет», — сказала девочка сквозь слезы. «Что случилось с твоей мамой?» Набралась храбрости Юка. Девочка подняла голову и ответила, «Мамочку вызвал директор, и она не вернулась». Директор? Неужели ее мама пошла в тот кабинет директора? А потом, знаешь, стало поздно. И она пошла ее встречать. И тогда... Девочка вдруг потупила взгляд. Неужели приключилось что-то печальное? Спрашивать было грустно, а сама малышка выжидала и ничего не говорила. Юке показалось, что призрак засветился чуть сильнее. Может, глаза просто привыкли к мраку. Ой... Когда Юка задержала на девочке взгляд, та медленно подняла голову. Очень, очень медленно. «Знаешь, моя мамочка…» Наконец заговорила она чуть изменившимся тоном. Голос призрака немного дрожал, а еще он был слишком низким для такой малышки. «Что такое?» Удивившись, Юка заглянула девочке в лицо. Та посмотрела на Юку, и наши взгляды встретились. Мамочка жалуется, что ей одиноко. Давай сходим к ней в гости, сестрица. Ой! Грустное лицо плачущей девочки стало демоническим. Совсем как у Юкая. Глаза засветились, губы чуть приоткрылись. И по ним, ой, скользнул змеиный язык. Девочка сцапала Юку за левую руку. Нет, отпусти, братик! Завопила Юка. Вдруг хватка призрака слабла, и рука высвободилась. Жалея, что закрылась в классе, Юка помчалась к выходу. И тогда дверь перед ней отодвинулась. Так вот, где ты была, Юка Тиан? Идем вместе искать Мачидо. Ну уже. Беда. За дверью стоял Мариши Гисан. Нет. Сначала нужно найти Маю. Я уверен, что сейчас ей одиноко, совсем как Юкитиан. Нет! Пока Мариша Гюсан бубнил, Юка развернулась, чтобы убежать. Однако позади была девочка в красном платьишке. Бежать оставалось только в переднюю часть класса, где разбросаны стулья и парты. Ну, Юкитиан, идем уже. Мариша Сон быстро зашел в класс. Кажется, он не увидел девочку. «Пошли со мной к мамочке», — медленно приближался голос призрака. А если выбежать из передней двери?» Юка попыталась найти этот выход, но в классе почему-то оказалась только одна дверь. «Как так-то?» «Быстрее искать мое!» «Мамочка же печалится!» Юка спряталась в тени учительского стола. Так она могла хотя бы скрыться с глаз неуклонно подбирающихся преследователей. Юка, Тиан, ты там от меня не спрячешься, прокомментировал Маришига. Юка это понимала. Понимала, что не может целиком залезть под стол. Но было так страшно. Юка ничего не могла с собой поделать. А затем... Вдруг Юка услышала звон, словно кто-то волочил тяжелую цепь. Звук доносился со стороны входа в класс. Юка этого входа не видела. Болезненно станал какой-то мужчина. Не Моришиги-сан. Снова звякнула. Еще ближе. что? Что ты за? Испугался мореши сан Цепь сильно громко загремела, и в тот же миг. Не! Надо! В закричала от страха, а Юка услышала громкий пригромкий звук удара. И все затихло. Потом Юко услышала девочку в красном платьишке. «И что теперь делать с этим уловом? Эх, ладно. Тащи с собой». Когда Юко боязливо высунулась из-под учительского стола, чтобы разведать обстановку, девочки в красном уже нигде не было. Зато Юко увидела мужчину, который вылочил за собой тело Мариши Гесана. Кажется, друг братика был без сознания. Незнакомец же был спутан по рукам и ногам Звенящими цепями Мужчина постоянно стонал в муку Наверное ему было больно железных колес Которым крепились цепи Юке стало даже как-то жалко человека Но это не отменяло ужаса перед ним Что же с Мари Не умер? Мужчина вышел в коридор Во тьме класса Юка осталась одна Где же ты? Братик Юки уже тошно от этой школы. Может, ей лучше вернуться в первую? Наверное, братик туда вернулся. Он же сказал, что хотел передохнуть в медпункте. Вернусь, наверное. Само собой вырвалось у Юки. Даже тишина становилась невыносимой. Ни одного звука. Тяжелая атмосфера. Все это мучительно давило. Точно. В той школе ей наверняка станет легче. Да и проблема с туалетом уже решилась. Так Юка решила покинуть запретную деревянную школу. Юка спустилась по той же лестнице, миновала туалет и вышла через дверь наружу. Оставалась маленькая надежда, что братик вернется, но она не оправдалась. Юке пришлось пройти по переходному коридору в другую школу. Пока Юка ходила по запретной деревянной, в первой школе все стало чуть мрачнее. Главная боль прошла. Но окружение казалось капельку страшнее, чем раньше. Юка устремилась в медпункт, стараясь не угодить в дыры в полу. Дверь распахнута? Раньше она точно была закрыта. Так братик все-таки вернулся. Юка обрадовалась и собиралась бежать к двери, когда со спины ее окликнули. «Жестокое, дитя». Юка обернулась. Позади стояла тетя в очках, незнакомой форме матроски. На ее голове была миленькая заколка в форме звезды. А в глазах, как бы сказать, в глазах не было жизни. Они выглядели совсем как у мертвой рыбки. Но почему она назвала Юку жестокой? Ты бросила друга своего братика. Из-за такой, как ты, братик ушел к другой женщине. Здесь его больше нет, а ты здесь одна. Нет! Неправда. Эта тетя гораздо хуже Юки. Она так неожиданно появилась и так жестоко говорила. И не только. Лучше бы ты попалась тому мужчине. Лучше бы он нашел тебя. Поигрался и убил. Она правда была очень плохой. Юка испугалась и застыла. А тетя мало-помалу потускнела. Да так вдруг и исчезла. Что? Так это... Призрак Сан? Но она сказала, что братика тут нет. Что он пошел к другой женщине. К кому же? Куда? Ох, нет. Юка загрустила. Где же ты, братик? Уха, братик. Юка громко разревелась, но никто не пришел. Она на самом деле осталась одна. Юка завыла. Нет, хватит. Юка устала ходить. Юку никто не встретил, Юке больше не хотелось никуда идти. Она едва заволокла ноги в медпункт и свалилась на койку. Юка прижала лицо к подушке и продолжила подвывать, лежа на кровати ничком. «Братик, гляди, что у меня есть!» «Ой, блин, Юка, ты меня напугала! Я же тебе каждый раз говорю стучаться!» Братик всегда так себя ведет. Юка ни за что не будет стучаться. Потому что братик – трусишка. Вот, посмотри. Очень-очень сладкая вкусняшка. Как об стенку, горох. И что там у тебя? Сладости купила? Не, бусинки. А, ароматные бусинки. В последнее время ты часто их покупаешь. Это так. С недавних пор юка без от этих штучек. Но они же такие миленькие. Так много разных ароматов. А еще у каждого запаха есть свое действие. Они, как талисманы на удачу. Ага, а сейчас я новый купила: вкус карамельки. Вкус, а запах же. Не, вкус! Братик всегда скучно себя ведет. Бусинг ему неинтересно, но сейчас это не остановит юку. Братик, дарю! Юка протянула братику брелочек для телефона из пяти бусинок. Она таила от братика свое сильное-сильное волнение. «Не надо мне». «Ну, эти бусинки. Защита от травм и несчастных случаев. А еще... Не скажу». «Хм, на этот раз такой оберег, значит? Эй, а чего не скажешь-то?» «Секрет». «Бека, ладно, возьму». «Братик не шутит? На, держи». Юка держала от братиков тайне, что бусинки дарят успех в любви. Человеку, что их получат, они передают чувства. Ого, спасибо! Братик сразу повязал брелочек от Юки на свой телефон. Хе-хе, как классно вышло! Кстати, Юка, ты что, специально пришла только ради этого подарка? А, -а, -а да! Кушать, братик! Разве не с этого нужно было начинать? Юка? Хе -хе -хе -хе. Братик поднялся. Братик! Не задержавшись ни на секунду, Юка прилипла к его левому плечу, прижалась губами к футболке и со всей силы подула-подула. Ай, блин, горячо! – завопил братик. Юка, ты заколебала? Прекрати так делать! Братик злился, но Юки ни капельки было не страшно, потому что на лице у братика всегда была улыбка. «Кушать же пора, Юка, спускайся!» Братик сразу пошел на выход из комнаты. Юка смогла впихнуть ему бусинки, но ей все равно так хотелось еще чуть-чуть побыть с братиком наедине. В такие моменты Юка всегда заскакивает на кровать и катается по ней. «Юка, блин, конечно, ты всегда можешь беситься в моей кровати, но прекрати, пожалуйста, забывать на ней свои носки и трусики». «Ой, Юка иногда нечаянно так и засыпает, пока бесится». И забывает постиранное белье. Как стыдно. М -м, постараюсь. Уж будь добра. Братик открыл дверь в комнату. Он смотрел на Юку и ничего не замечал. Но Юка увидела картину за дверью. Там был темный, страшный коридор младшей школы Тензин. «Туда нельзя, братик!» «Ну что же ты, Юка, ха!» Смеясь, братик собирался выйти. «Братик!» Юка закричала на койке среди угольно-черной темноты медпункта. Точно, это гадкая, страшная начальный тензин. Юка так и заснула в ее медпункте, а братика не было. Когда глаза Юки привыкли к темноте, она мало-помалу разглядела что-то похожее на человека. За скрытым рваной ширмой письменным столом кто-то сидел? Нечетко зрение понемногу прояснилось. Юка увидела взрослую женщину в белом халате. Та повернулась и посмотрела на Юку. Кажется, ее лицо не разглядеть за длинными черными волосами. <свес> Когда Юка подала голос, женщина поднялась и направилась к ней. «Ты тоже пойдешь с нами на пикник?»